«Мария Николаевна! Доктор Коровкин! Идите к нам, отсюда лучше видно!» Мура и Клим Кирилч с изумлением смотрели на пробирающегося к ним расфранченного молодого человека. Хорошо сшитый пиджак из альпака, синего легкого шелка белоснежная рубашка, завязанный широким узлом галстук в синюю крапинку — канатье из бежевой соломки на льняных, тщательно уложенных волосах. Они едва угадали в этом франте забавного знакомства подачной жизни Петю Родосского. Ныне в нем невозможно было узнать юнца, недавно подрабатывавшего репетиторством и не расстававшегося с потрепанной студенческой тужуркой. Молодой щеголь бесцеремонно подружески подхватил их под локотки и повлек в только ему известном направлении. Он не обращал внимания на негодующие реплики окружающих, нещадно толкал и теснил публику. От него нестерпимо пахло одеколоном букет Наполеона. «Сгомьтесь, мои друзья, достойнейшие люди!» Петя, наконец, остановился. «Дарья Анисимовна! Звезда аквариума! Натура звериная!» Он кивнул на невысокую, худощавую, вызывающую ярко разряженную девицу. Та пронзительно захохотала и затрясла маленькой головкой. Из-под ее шляпы, с немыслимо широкими полями, украшенными огромными алиповатыми маками, поблескивали черные кудельки. «Врет Шалун, да я прощаю ему арогантный тон, если сейчас же подаст мне шампанского!» «Подам-подам!» — расцвел Петя. «Все непременно!» Он обернулся к Муре и уловил направление ее настороженного взгляда. «А это, дорогая Мария Николаевна, лучшие мои друзья!» поклонники велоспорта и меценаты, господин Оттон, Густав Генрихович, служащий банка Вавельберга. Высокий стройный шатен в элегантном костюме с гвоздичкой в петлице, бледно-сизого пиджака приветливо поклонился новым знакомым. Его симпатичное лицо не портил даже несколько мясистый нос и близко поставленные глаза. Маленькие ушки — аккуратно лепились к продолговатому черепу. «Неужели и такие достойные люди прожигают жизнь на велотреке, посещают обитель разврата, аквариум?» — мельком подумала Мура. «Не смущайтесь, Мария Николаевна, люди приличные, из хорошего общества!» Только тут Мура заметила, что Петя под кмельком «Миша!» Михаил Александрович Фрахтенберг, инженер путей сообщения, как изволите видеть по форме. Высокий блондин оправил приличный зеленый сюртук с серебряным шитьем из дубовых и лавровых листиков на воротнике и обшлагах и поклонился, сохраняя мрачное выражение лица. — А этот прожигатель жизни по вашей части, Мария Николаевна! Сотрудник Эрмитажа, хранитель древности, обломок старинного рода, Платон Семенович Глинский. Счастлив знакомству сквозь широкую улыбку, заявил внушительный обломок и приподнял шляпу, обнажив на затылке круглую плешь. А этот злодей, — продолжал тараторить Петя, — преданный отцовскому проклятию гостино-дворец, сын купеческий Степан Студенцов. Из-за своей спины Петя выдернул за рукав щуплого коротышку с пышными пшеничными волосами, удивительно пропорционально сложенного. Он был одет во фрак, на груди его топорщилась несвежая жабо. В руках он держал деревянный футляр размером с портсигар, крышку которого украшал резной, покрытый позолотый крест. «Прошу прощения, уважаемые господа!» — запел жеманно, растягивая накрашенные губы смазливый гостинодворец. «Папаш мой гневается, как будто и сам молод не был, но сердцем он отходчив, да и молюсь я, чтоб простил он меня». «Как же молишься с Петькой за карточным столом!» — взвизнула Дарья Анисимовна. кидая алчные взгляды на доктора Коровкина, потерявшего дар речи. Брось, Даша! попытался угомонить подругу Петя. — Степан человек солидный, готов российский спорт поддержать. Да, только ради тебя, Петюня, надула пунцовые губки Дарья Анисимовна. ты я. Обещал мне степка настоящие бриллианты подарить, да все жмется. А впрочем. — Счастье все дары, суть то ж воздушные шары! — лениво процедил железнодорожный инженер. Тонкие бледные губы его презрительно кривились. Глаза с бледно-серой, почти бесцветной радужной оболочкой, окруженной черным ободком, холодно смотрели на гримасничающую певичку. «Тише — Тише! — поднялся на цыпочки Степан Студенцов. — Тише! Батюшка вышел воздушный шар освещать! Пестрое сборище устремило взора на площадку, где появился священник с двумя служками. Издали было видно, как высокий старец в нарядном облачении с массивным наперстным крестом благословил смельчака, готового подняться на аппарате в небеса. Затем пошел вокруг опасного сооружения, размахивая кадилом и крестя канаты и плетеные стены корзины. «Пустите меня! Пустите! Хочу дар преподнести батюшке от нашей честной компании! Да благословение святое получить!» — бормотал купеческий сын, протискиваясь городовым. Мура видела, как он умильно заглядывал в лицо осанистому стражу порядка, едва доставая головой до сверкающей бляхи на могучей груди. — Сейчас этому солдафону ассигнацию сунет, — зашептал рядом с Мурой бывший студент, а теперь известный велогонщик Радоский. Насобачился бестия таковым манером пролезать везде. Мура испытывала странные чувства. Казалось, она попала в заколдованное царство, где милый мальчик Петя Радосский, считавший каждую копейку и страдающий от бедности и стеснительности, вдруг превратился в развязанного нахала, пристившегося легкими деньгами и этими дамами. Как он мог променять достойную жизнь и будущую карьеру на службу в конюшне велосипедной фирмы? Она покосилась на доктора Коровкина. — Кошмар! — шепнул ей на ухо Клим Кириллович, также пораженный перевоплощением бывшего студента, увлеченного когда-то техникой и механизмами.